Глава 2. Товарищ президент, наши войска атакованы неизвестными летательными аппаратами. Утеряна связь с подводным флотом. Уничтожены все стратегические бомбардировщики. Потери среди личного состава подсчитываются. Мы продолжаем анализировать полученный ущерб, но уже очевидно, что это полный разгром. Противник за несколько часов уничтожил наш ядерный щит, преодолев все линии обороны с такой легкостью, будто их вообще не было. То, что он его уничтожил, понятно. К счастью, не у нас одних. Вопрос в другом. Почему не сработала система периметра, когда стало ясно о том, что тревога не ложная и по нашим городам наносится удар? Я лично ввел код активации при первых сигналах тревоги. Диверсия. Взял слово начальник ФСБ. Здесь провал нашего ведомства. По договору о сокращении стратегических наступательных вооружений в конце 90-х годов Американцы имели доступ не только ко всем нашим базам с ядерным оружием, но и к пунктам командного управления. На их деньги строилась система защиты баз, и они знали, где и что находится. Секретные документы спокойно продавались за наличные, заводились информаторы. За последние десятилетия мы, конечно, все исправили. Технику заменили, всех, кого надо, посадили. Но территориальное местоположение командных пунктов осталось тем же. И перед началом масштабной атаки на них было совершено нападение специально подготовленными отрядами из числа морских пехотинцев с развитыми системными навыками. У персонала баз, ответственных за функционирование периметра, не было шансов. Противник подорвал управляющие ракеты, которые должны были подать сигнал на ответный удар по всем вооруженным силам. Понятно. Перешел к другому вопросу президент. А что с другими странами? Или только наш ядерный щит вывели из строя. Тоже подверглись нападению, продолжил министр обороны, недовольно покосившийся на конкурента. По известной нам информации, летательные аппараты катком прошлись по всей планете, уничтожая аналогичное вооружение во всех странах. Нанесенный нами удар возмездия тоже был ими отражен. Практически полностью, но три наших ракеты все-таки достигли цели. Уничтожены Нью-Йорк, Берлин и Лондон. Американцы уже выставили нам ультиматум за уничтожение города. Германия и Великобритания пока молчат. В отличие от США, у них практически в полном составе погибло правительство, и им сейчас не до этого. Они разбираются с внутренними противоречиями и грызутся за власть. Этого мало. Нужно заставить их пожалеть о содеянном. А на американцев наплевать. Пусть им отправит фотографию их ядерной боеголовки, торчащие с брусчатки посередине Красной площади. Эти ублюдки напали первыми и теперь имеют наглость ставить нам какие-то условия? Товарищ президент, у нас больше нет армии. Большая часть техники уничтожена. Склады горят. Удары были нанесены даже по ключевым заводам, производящим боеприпасы. У противника такая же ситуация, уточнил правитель. Так точно! Досталось даже Китаю и остальным воздержавшимся странам. Сразу после первых атак они подняли по тревоге все свои силы и заняли оборонительные позиции, но им это тоже не помогло. Беспилотники даже им учинили разгром, не потеряв ни одной машины. Подавляющая огневая мощь, скорость, маневренность и защита. Им просто нечего противопоставить. Современные системы вооружения беззащитны против таких технологий, Если мы ничего не можем поделать с нас в технологическом плане неизвестной силой, то это не значит, что у нас нет возможности для ответного удара по противнику, который нас атаковал. Ведь, насколько я знаю, большое количество наших специальных подразделений уже прошло через порталы и освоились со своими навыками. Отправляйте диверсионные группы. Мы закончим то, что они начали. Начальник главного разведывательного управления поднял руку показывая, что ему есть что добавить, и, дождавшись разрешения говорить, вставил слово. Есть небольшой нюанс. При эскалации конфликта до определенного уровня открываются наземные порталы, из которых выходят монстры, основной целью которых является его прекращение. Мы проводили натурные испытания в Африке, которые подтвердили это предположение. Значит, необходимо проработать планы точечного воздействия по лицам, принимавшим решение. Через два часа жду предложений по этим вопросам. Закрыл совещание правитель. Доброе утро. Поцеловал я проснувшуюся девушку. Пошли завтракать. И держи. Протянул я ей новенький коммуникатор, который за приличную доплату доставили рано утром. Причем, невзирая на творящуюся вокруг разруху. «Это то, о чем я думаю? Он же стоит кучу денег!» Удивилась девушка. «Ну?» — протянул я. «Твой парень рублевый миллионер, так что такие траты для меня не особо ощутимы. А тебе он нужен!» Отклонил я дальнейшие возражения. «Сейчас перекусим и отправимся тебя прокачивать!» «Так, насколько я знаю, его для этого сначала трое суток надо носить!» Там же заполняется подпространственная квантовая емкость, которую мы пытались безуспешно исследовать. Разве не так? Да и первый поход в портал всегда происходит в одиночку. Мы же изучали браслеты и их возможности в лаборатории. Возникли у нее резонные вопросы. «Ну…» — протянул я. «У меня есть возможность открывать порталы и проводить в них людей. Именно из нее у меня тогда появились проблемы с бывшей» а потом и возможность, из-за которой мне и платят все эти миллионы. Причем этот предмет привязан к моему квантовому инвентарю, и его невозможно потерять или передать постороннему». «Довольно удобно», — признала она очевидный факт. «Хорошо, я только позвоню родителям, чтобы они не беспокоились и не теряли меня». Пока Маша звонила родителям, живущим где-то на Урале, где, на удивление, было довольно тихо, я тоже отзвонил со своим. У них тоже все было хорошо. Они еще раз пополнили запасы продуктов и собирались идти в групповой портал, тоже бросая все силы на саморазвитие. Отец взял на себя командование и нещадно гонял всю семью даже в обычные дни по основам тактике и взаимодействия, налаживая понимание в группе. Ну что, готово? Уточнил я у нервничающей девушки. Не особо? Но разве есть выбор? Тогда я все подготовлю и отправимся. Я достал из инвентаря пистолет, вытащил из него магазин и разрядил из него все патроны, выставив их небольшим рядочком. Придурок, стрелявший в меня возле горящего бутика, осталось всего три штуки, выпустив в меня остальные. Маша, стоящая рядом, с интересом наблюдала за моими действиями. Сейчас я скопирую патроны, чтобы увеличить их количество. Затем заряжу магазин и скопирую уже его. Блин! Не сдержалась девушка. «Я бы сейчас многое дала за то, чтобы все это происходило в нашей лаборатории, чтобы изучить процесс. Молекулярное копирование — это же просто офигеть как круто! Можно было бы размножить столько жутко дефицитных вещей, нужных в исследованиях. Магнитный альфа-спектрометр за полтора миллиарда долларов или тероидальную камеру с магнитными катушками? Да блин! У нас огромное количество дефицитного оборудования» которая вообще существует лишь в одном экземпляре. А если бы существовала возможность не бояться его сломать, то это бы резко продвинуло науку в любых областях. Затем она немного расстроилась и продолжила. Правда, на университет упал самолет и разрушил исследовательское крыло, поэтому с этим придется повременить. Она на секунду задумалась и продолжила. «И ты должен мне пообещать, что по возможности поможешь нашей науке». «У тебя слишком потрясающие возможности, чтобы тратить их на убийство монстров, и можно найти мирное применение». «Хорошо. Это достойная цель, и я не против помочь в этом. Но это все потом, пока нам нужно тебя защитить». Я отложил разговор на потом, взял в руки пистолет и осмотрел его. Самозарядный пистолет ср 1 mp Гюрза, как ранее выдал мне поиск в интернете. Разработанный для силовых подразделений 9-мм калибр, магазин на 18 патронов, возможность установки планок Пикатинни для оснащения коллиматорным прицелом, тактическим фонарем или лазерным целеуказателем. Плюс дополнительно можно установить глушитель. И у меня сразу возник вопрос о том, где тот нападавший взял такое оружие, и не сотрудник ли он органов, который на фоне объявленной ядерной угрозы сошел с ума? По-хорошему, надо было его как минимум сфотографировать, а потом отправить подполковнику, чтобы он пробил его по своим каналам. С другой стороны, я просто скопирую пистолет, а затем размножу на такое количество копий, которое мне необходимо, а оригинал отдам оперополномочному, чтобы он пробил его по базе. Так, возможно, и выйдут на этого неадеквата. Запустил анализ оружия, потом повторил это с патроном. Нервно выдохнул, Опасаясь, что ничего не получится, выбрал скопированные из списка, появившегося в меню коммуникатора, и активировал навык. Одна сотая процента, и на полу за секунду, как на очень быстрой перемотке, отпечатался новенький предмет. Я взял его в одну руку, оригинал в другую, но не смог найти никаких отличий. Сделал еще 17 копий, затратив еще немного энергии, и снарядил магазин только что созданными патронами. Потом снова использовал навык, добавя список изученного полный магазин патронов, и распечатал уже его, затратив практически столько же. По всей видимости, сам металл не такой сложный в производстве, в отличие от пороха, содержащегося в боеприпасе. Хотя химический состав у содержимого боеприпасов вроде не сильно-то и сложный. Но, видимо, я не до конца все-таки разобрался с принципом расходования энергии при работе моих навыков распечатала еще пять магазинов, затратив 1%. и следом два пистолета. Снова быстрое послойное проявление, как при печати на 3D-принтере, и перед нами лежат три абсолютно одинаковых оружия. Так, самый главный вопрос забыл задать. Ты умеешь им пользоваться? Стреляла когда-нибудь? Ни разу. Помотала головой девушка. — Значит, понадобится чуть больше патронов, — проговорил я вслух и распечатал еще боеприпасы. Из-за мизерной разницы в затратах энергии я даже не стал заморачиваться с отдельными патронами и сделал копии снаряженных магазинов. Собрал их с пола и убрал в инвентарь. Все будет хорошо. Подбодрил я ее. И, достав кинжал, открыл обычный портал пятого уровня. Слишком слабый нам не подходил, так как нужно было накопить побольше опыта, чтобы сразу по максимуму дать ей побольше возможностей, Пройти в слишком сложно, и мне было страшно. Даже на первом уровне кролики были довольно опасны. Чего же говорить про то, что выше. Портал в локацию пятого уровня. Озерный край. Так, слушай внимательно. Сейчас ты заходишь и ничего не делаешь. Вот абсолютно ничего. Просто замри. Двигаться можно только, если кто-то на тебя нападет. Но я тут же зайду за тобой. Буквально через секунду. Хорошо, я поняла. Тогда вперед. Приобнял я девушку и подбадривающе направил к повисшей посередине комнаты зеркальной поверхности. Маша затаила дыхание, как перед прыжком в воду, и, зажмурив глаза, шагнула в портал. Не став задерживаться, тут же прыгнул следом и сразу же смотрелся, оказавшись рядом с ней. Девушка все еще стояла, зажмурившись и не дышала. Все хорошо, мы на месте. Открывай глаза. Мы оказались на маленьком островке небольшого размера. Никакой растительности, просто желтый песок вместо почвы, а вокруг бескрайняя вода. С нашего островка отходила узкая дорожка из того же материала и вела к следующему кусочку суши. Вода была просто усыпана островками разного размера, с редко встречающейся на них странной травой с фиолетовым оттенком. Практически на всех участках Земли находились большие лягушки, минимум по колено размером. А вдали, в нескольких сотнях метров от нас, располагался большой остров, где огромная лягушка в окружении нескольких маленьких прыгала по своей территории. Так, это наши основные противники. Судя по внешнему виду, вроде обычные земноводные лягушки, просто увеличенные в размере. По крайней мере, не видно скелетированной плоти, рогов, когтей и прочих внешних признаков усложненного противника. Начал проводить я краткий ликбез для девушки. Значит, скорее всего, они атакуют своим языком. Или просто прыгают. Видела же, как они ловят насекомых, с огромной скоростью выбрасывая его изо рта. Конечно, человека вряд ли съедят, как муху. Все-таки и несопоставимые размеры. Но сама сила удара должна быть довольно высокой. Поэтому близко не подходим. Я достал из инвентаря два пистолета и отдал один Маше. Смотри. Начал я показывать на своем. Возьми его в правую руку. Видишь, снизу отверстие. Сюда вставляем магазин с патронами. Начал я объяснять с самого начала. Пока это делать не будем. Пройдемся по правилам безопасности. На человека не направлять. Если, конечно, не хочешь его убить. Держать пистолет уверенно и не переживать. В общем, во время практики быстрее научишься. Подойдя к девушке сзади, обнял ее и, вручив ей магазин, начал направлять ее движение вставляешь в магазин защелкиваешь затем снимаешь с предохранителя и передергиваешь затвор один патрон из магазина переместился в ствол пистолета если сейчас нажать на спуск то раздастся выстрел я отошел от нее и продолжил попробуй выстрелить а куда спросила маша старательно держа оружие направленным в противоположную сторону да без разницы можешь просто воду потому что сначала нужно просто понять принцип того, как и что работает. Отстреляем пару сотен патронов просто в никуда, чтобы ты привыкла к весу оружия и его поведению при стрельбе. А потом пойдем охотиться». Раздался выстрел. В воде заметнулся небольшой фонтанчик, а девушка зажмурилась. «Так. Не закрывай глаза. Всегда смотри, как и куда стреляешь». Попрал я ее. «Давай продолжай. Не бойся выстрелов». Никто тебя не осудит и тем более не поругает. О патронах тем более не беспокойся». Успокоенная девушка немного расслабилась и начала увлечённо палить из пистолета по воде. Спустя час практически беспрерывной стрельбы, после которой я чувствовал, что моим ушам нужен отдых, мы сделали перерыв. Я достал из инвентаря походный набор, стулья, стол, небольшую печку на газовых баллонах и жестом фокусника, предложил Маше присоединиться. Затем последовал набор продуктов и бутылка вина. Правда, в бокалы я налил совсем немного, буквально на донышке. Проходить локацию пьяным и тем более брать в руки оружие — очень плохая идея. Ну? Поднял я вверх бокал. За новую жизнь и новые возможности. В принципе, обстановка располагала к расслабленному времяпрепровождению. Горячее солнце, комфортная температура воздуха, песок под ногами и тихо плещущая вода. Немного раздражало громкое кваканье лягушек, но после оглушительной стрельбы даже это не помешало насладиться обедом. Готово начать охоту?» — спросил я перекусившую девушку. «Так точно, мой командир. Сначала еще небольшой урок. Чтобы оружие не подвело в самый неожиданный момент, за ним необходимо ухаживать». Я достал из инвентаря набор для чистки, купленный вооружейным, и передал его девушке. Сначала научишься разбирать, заодно посмотришь на принцип, потом чистка, сборка в обратном порядке, проверка, и идем дальше. У девушки, подкованной в технических науках, не возникло особых проблем с освоением нехитрой науки. Еще через 30 минут, потраченных на изучение пистолета и его сборку-разборку, мы были готовы приступить к массовому отстрелу земноводных, еще не подозревавших о своей судьбе. Подожди меня здесь. Я проверю, нет ли каких-нибудь неожиданностей. Мало ли умеет ядом плеваться или прыгать на 20 метров в длину. Если такая тушь врежется, мало не покажется. Я вышел на дорожку, соединяющую наш островок со следующим, на котором у воды меланхолично сидела лягушка. Прицелился и выстрелил в заднюю правую лапу. Земноводная возмущенно квакнула, постаралась развернуться, но раненая конечность подвела, и оно упало на песок. Я направился навстречу, достав кинжал и взяв его в левую руку, дождался, пока лягушка подтянула обратно свою лапу и попробовала прыгнуть ко мне навстречу. Неуклюжий прыжок с ее стороны, от которого легко получилось увернуться. Я немного отступил, пропуская мимо летящую в мою сторону Розовый язык из ее пасти. А вот это уже слегка опасней. Больше похожий на влажный розовый жгут толщиной с канат, чем на лягушачий язык. Причем движется с огромной скоростью. Не так, как пуля, но вполне ощутимо. Если раньше я бы точно попался на эту ловку, то сейчас моей реакции хватило на то, чтобы сделать еще один шаг, уходя от него, а затем лезвием кинжала отсечь его часть. Отрезанный кусок упал возле моих ног на песок, и я сделал несколько шагов назад. Больше земноводная так ничего и не показало, никаких выходящих за пределы ожидаемого способностей. Навел стол пистолета на голову монстра и один раз выстрелил, попав точно между глаз. Убита большая лягушка пятого уровня. Получено 11 единиц опыта. Я вернулся обратно на наш остров где все еще стоял столик со стульями и обратился к Маше. «Ну, вроде ничего сложного. Убьешь 10 лягушек, получишь уровень и сразу же поставишь инвентарь на изучение». «Хорошо», — воинственно тряхнула головой девушка. Она уверенно взяла пистолет, снарядила его, сняла его с предохранителя и пошла вперед. Я даже залюбовался, смотря на то, как она, слегка отставив оружие в сторону, движется по песку. Конечно, неправильно отправлять девушку в бой, но новые времена приносят новые требования. Если бы у нас все работало как в онлайн-играх, по принципу, что убивает один человек, а опыт получает все, кто находится с ним в одной группе, то, конечно, я бы взял всю грязную работу на себя. Но текущие реалии таковы, что тот, кто не убивает, не становится сильнее. Никаких квестов и никакого социального взаимодействия, из-за которого можно было бы развиваться. Маша, по моему примеру, остановилась на тропинке между островками, не став заходить на него и подняв оружие, тщательно прицелилась. Выстрел, выстрел, еще выстрел, и все три мимо. Сидящая земноводная даже не пошевелилась, когда пули пролетели мимо него. Маша посмотрела на меня, я бодряще улыбнулся ей в ответ, и она продолжила стрельбу, стараясь навестись на монстра. Только девятый выстрел, наконец, попал в цель, ранив ее в туловище и заставив лягушку обратить внимание на своего противника. Она развернулась, прыгнула к песчаной дорожке. Я немного напрягся, готовый вступить в бой и прикрыть девушку. Но следующие три выстрела, которые она сделала, поставили точку в так и не начавшемся противостоянии. И не успевшая ничего сделать земноводное, рассталась жизнью, заодно дарив новоиспеченную охотницу опытом. Я кинул взглядом острова и посчитал противников. «Еще сорок обычных лягушки и босс. В принципе, здесь можно неплохо прокачаться для новичка. Готовы дальше?» «Да. Оказывается, ничего сложного. Поначалу было немного непривычно, но я вроде поняла, как и что делать, и освоилась с принципом. Тогда, дамы, вперед!» Чуть поклонился я и повел рукой по направлению к следующему островку. Дальше дело пошло чуть веселее. Привыкшая к пистолету девушка уже уверенно попадала в цель, а лягушки ничего не могли противопоставить современному огнестрельному оружию. Конечно, если бы с ними пришлось драться с помощью палок или топоров, то мало бы не показалось. Я попробовал приподнять убитого монстра, но, по ощущениям, он весил порядка 30 килограммов, да еще и был весьма липкий и противный на ощупь. Если такая туша прыгнет и врежется в человека, то точно мало не покажется. Да и у них должны быть очень сильные лапы, которые могут запускать такой вес в воздух, потому что прыгали они довольно далеко, за раз преодолевая расстояние в десяток метров. Только то, что Маша находилась на тропинке и стреляла с нее, не позволяло добраться до нее монстром. Они сначала прыгали к песчаной дорожке, почему-то игнорируя прямой путь через воду, а там их уже встречала очередная порция жалящих пуль, после которых они благополучно погибали. «Готово!» — крикнула девушка после одиннадцатого по счету монстра. «Отлично! Открывая меню коммуникатора, ставь на изучение инвентарь и погнали дальше». Она на минуту зависла, копаясь в коммуникаторе, и спросила. «Кстати, а характеристики какие качать?» В первую очередь, ловкость до двадцати доведем. А дальше посмотрим. Кстати, сколько у тебя? Девять единиц. Спортивное прошлое из гимнастической секции. Неплохо. Прокомментировал я и спросил. Ты, кстати, еще не устала? Патроны ведь уже почти закончились. Можно и передохнуть. Она с таким жалобным видом посмотрела на меня, всем своим видом прося о продолжении, что я не удержался. Ох. «Обычно девушкам цветы дарят, а не снаряжённые пистолетами и патронами магазины». «Ну, Макс!» — возмущенно произнесла она и требовательно протянула руку. Я распечатал ей еще 10 магазинов, потратив 2% энергии и долждущей ждущей воительницы, которая снороисто перезарядила свое оружие и, волосами, направилась на охоту, бросив напоследок. «Сиди в пещере, пока твоя женщина не добудет мамонта». Огнестрельное оружие — это, конечно, сильный аргумент в прохождении порталов. Девушка, никогда не державшая оружие в руках, сейчас спокойно зачищала локацию гораздо выше своего уровня. А что будет потом, когда противники станут гораздо сильнее, но и доступное оружие мощнее? Я так-то не отказался от своего плана по копированию тяжелого пулемета, который должен в разы увеличить мои возможности по уничтожению монстров. Понятно, что снаружи сейчас сотни проблем, и никому нет до меня дела. Даже подполковник позвонил, удостоверился в том, что я жив, в порядке, не пострадал и отменил все тренировки, пока не стабилизируется положение. Из-за введенного военного положения всех сотрудников спецслужб отозвали из отпусков и командировок и нашли занятия по профилю. Кому-то выискивать внутренних врагов, другим поддерживать порядок и прочие обязательные мероприятия так что тратить время обученных сотрудников на возню с парнем непонятного статуса никто не стал. Пока Маша шла вперед, расстреливая всех на своем пути, я держался неподалеку от нее, контролируя на всякий случай ситуацию. Открыл свои характеристики с навыками и посмотрел на достигнутый статус, заодно добавив единичку в мудрость. Уровень 13: Количество очков опыта — 355 из 1724. Характеристики. Сила 15. Ловкость 25. Телосложение 15. Интеллект 25. Мудрость 17. Свободные очки характеристик. 11. Навыки. Инвентарь 3 уровень. Термокинез 7 уровень. Гидрокинез 3 уровень. Аэрокинез 3 уровень. Пангеокинез — третий уровень, биокинес, первый уровень. Два свободных очка навыков. За эти суматошные два дня, наконец, увеличил ловкость с интеллектом до запланированных значений и начал подгонять остальные характеристики к отметке в 20 баллов. За одной навыки поднялись, добавив еще по одной свободной ячейке. Как раз сейчас девушка закончит с монстрами, убьем босса, И заодно у меня, наконец, выйдет время формирования третьего уровня пангеокинеза. Сделаем перерыв, пока будем ждать изучения у нее навыка инвентаря. И пока она будет отдыхать, я займусь задуманной ранее идеей дезинтеграции. «Максим?» — позвала меня девушка. «А с ними что делать?» — показала она рукой на босс локации. Я отвлекся от размышлений и осмотрелся. Вся локация была уже благополучно зачищена. За исключением последнего острова, который раз в пять превосходил все посещенные нами ранее. А вот на нем как раз и находился камень преткновения, который вызвал затруднение у Маши. Лягушка размерами в полтора метра в высоту и минимум 3 в длину. По габаритам, как небольшая легковая машина, да и весит, наверное, так же. Причем с охраной из пяти монстров поменьше. Не думаю, что можно убить ее из пистолета произнесла сомневающаяся девушка. Но почему же? Убойной силы оружия вполне хватит. У нее нет шерсти, которая могла бы гасить силу удара. Нет защиты в виде роговевшей кожи, чешуи и других факторов. Просто обычная лягушка, пусть увеличенная в несколько десятков раз. Другое дело, что она слишком огромная, и для того, чтобы ее гарантированно убить, нужно попасть в мозг. Плюс она не станет сидеть на месте». А точно попробует атаковать, еще и со своими помощниками. Что будем делать? Как ты недавно говорила, добывать мамонта? Не упустил я своего шанса. Смотри и восхищайся тем, как твой мужчина охотится. Немного переначал я ее слова. Я направился к огромному земноводному, поднял руку и активировал струю пламени. Идя вперед с огнеметом, водил рукой из стороны в сторону толкая вперёд стену прогретого воздуха. Лягушки забеспокоились и, истошно надрываясь визги, начали отступать от пламени. Нет, я, конечно, слышал раньше, как лягушки кричат. Довольно странный звук, кстати. Но это были маленькие создания, а тут я получил самый настоящий акустический удар от огромного монстра. Но дальше отступать им было некуда. И, достигнув воды, они замерли, не став в неё заходить.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 Напоследок немного добавил огня боссу локации и отступил, не став его добивать. Просто немного подпалил ему шкуру, и теперь он лежал на песке, где его несложно было добить. «Маш, готова! Позвал я девушку. Она подошла ближе, с жалостью взглянула на лежащего противника с хрипом втягивающего воздух обожженной мордой и быстро разрядила весь магазин, оборвав его мучение. Принято участие в убийстве босса локации. Огромная лягушка шестого уровня. Получено 10 единиц опыта. 100 единиц опыта за прохождение локации. Одно очко бонусных характеристик. Третий уровень, 11 очков характеристик и 3 очка навыка. Отчиталась девушка. Неплохо. Как раз хватит на увеличение ловкости до 20 единиц. Произнес я и отвлекся на скрип, выползающий из-под песка колонны. «О, а вот и подарок!» «Давненько за прохождение локации ничего не выдавали». «Ух ты! Классный костюмчик!» произнесла девушка, держа в руках одеяние, очень похожее на гидрокостюм из очень и очень знакомого мне материала. Я открыл инвентарь, достал из него перчатки с ботинками и показал девушке. А вот, по всей видимости... И остальная часть комплекта. Искусственный интеллект перепроверял журналы событий сотен тысяч коммуникаторов, предшествовавших массированному нападению. Отпущенное на смотек развитие людей принесло неожиданную проблему, которую сначала следовало найти, затем смоделировать и, наконец, принять решение, чтобы в дальнейшем такое не могло повториться вновь. И причина была найдена. Психическое расстройство половой идентификации, широко распространившееся на англоязычных территориях. Изменение тел хирургическим путем, прием лекарственных средств, вырабатывающих гормоны противоположного пола и полный комплект медицинских, психических и сексуальных заболеваний. И все при полной поддержке правительства. Начальник охраны президента США Стив Краучер, открытая трансгендерная женщина, по программе обязательного развития со скандалом, экстренно принятая в парламенте, с трудом прошла индивидуальный портал и на выходе обнаружила, что тело вернулось к исходному, мужскому состоянию. Вернулись привычные половые признаки, была исправлена гормональная система, убраны последствия приема лекарств, но воспаленный разум воспринял произошедшее как худшее, что могло произойти. Десятилетия труда и насилия над собственным организмом открыли дорогу высшие эшелоны власти, и теперь все было под угрозой. Маникюрными ножницами скрывшись в туалете и подвывая от боли, Краучер кромсал ненавистный отросток плоти, вернувшийся на место, а хрупкая полотина разума трещала под наплывом эмоций. Процедура кастрации, самостоятельно проведенная в состоянии дикого эффекта, Завершилось успехом, из уборной вышел уже не человек, а безумец, маскирующийся под адекватную особь. Полученный при прохождении локации навык химического контроля сознания позволил взять под контроль сначала правительство собственной страны, а затем на очередном экстренно совещании по вопросам противодействия русской угрозе и остальных руководителей западных государств. Следуя командам сумасшедшего человека, люди отдавали указания об экстренной атаке всеми наличными силами. Итак, находящиеся в боевой готовности войска с момента выставления ультиматумов, находящиеся у границ России, внезапно получили приказ об атаке. С собственной страной все было еще проще. Временно исполняющий обязанности президента министр обороны и командующий стратегическим командованием вооруженных сил США уши были под контролем и ждали только сигнала на применение ядерного оружия. Воспаленный разум, поглощенный ненавистью ко всему живому, не придумал ничего лучшее, чем просто уничтожить всю планету. Краучеру даже не нужны были особые знания о том, как можно это сделать. Он просто говорил, что нужно сделать, и это выполнялось с максимальной эффективностью. Так, как будто бы человек сам желал этого всей душой. Генерировались гормоны нейротрансмиттеров, в памяти всплывали хоть единожды услышанные или увиденные нужные коды и алгоритмы действий, и зашкаливающей функциональностью биороботов выполнялись полученные указания. Огромное количество баз, в последнее время превысившее число в тысячу единиц, сосредоточенное в опасной близости от территории России, получили приказ об атаке. Он, прошедший по всей цепочке и заверенный всеми нужными людьми, поступил в войска. Часть оружия сработала автоматически, без участия операторов. Другая была принята военными десятки раз перепроверена. Но полученные подтверждения не позволили проигнорировать полученные сигналы боевого управления, и в воздух полетели оставшиеся ракеты. Невозможная случайность, которую нельзя было предугадать и просчитать, Психическая нестабильность сознания и чрезвычайно редкий навык с возможностью влияния на окружающих привели к краху основного плана. Искусственный интеллект нашел остальных счастливых обладателей уникальные возможности и проанализировал их действия с первого момента использования коммуникатора. Молодой юноша в Мексике, окруживший себя сотни девушек и захвативший целый город житель резервации в Центральной Америке, живущий в лесу и изредка выбирающийся в город, и тестер из числа первых пользователей, подчинивший себе часть бандитских группировок в Москве, и еще четырех товарищей из числа первых пользователей. Слишком опасные и сложно прогнозируемые тенденции развития, и цифровым разумом было принято решение заменить навык на случайный с выдачей компенсации а саму возможность убрать из списка выдаваемых. Правда, была высокая вероятность убийства подопытных после того, как их жертвы начнут выходить из-под влияния. Поэтому был осуществлен принудительный перенос носителей по случайным координатам. Аня, еще минуту назад стоявшая в шаге от того, чтобы, наконец, подчинить себе весь теневой бизнес Москвы, стояла посередине хвойного леса, Огромные секвой с толщиной обхвата ствола в несколько метров явно говорили о том, что это не Россия. А судя по геолокации со спутника, так и вовсе национальный парк в Калифорнии. А главное, рядом нет надежно контролируемых телохранителей, которые незримой тенью следовали все время за девушкой. «Ну охренеть!» – произнесла Анна и осмотрелась по сторонам в поисках жертвы который можно было бы заставить вывести ее к ближайшему населенному пункту.